12. Мы с течём переглянулись. Очевидно, мы оба ожидали от мопса совсем другой реакции. А вот сержант принял происшедшее довольно быстро, то ли потому, что общался с мопсом больше нашего, то ли просто потому, что мог. Я вспомнил армейскую поговорку, применяемую к ситуациям, вызывающим когнитивный диссонанс либо просто огорчительным. Звучала она так: "Не бери в голову, бери в рот" сплёвывать легче. Что вы имеете в виду? уточнил я у мопса, понимая, что сейчас собираюсь взять в голову в отличие от сержанта, который опять взялся за стул. Мало описаний, спокойно пояснил мопс. Хотя не могу сказать, что плохо с образностью, допускаю, что вы сознательно выхолащиваете все возможные детали, чтобы акцентировать внимание на других аспектах текста. Но в этом случае, на мой взгляд, стоило бы усилить эффект. Например, сделать реальность Андрея более серой, а вот мир Архана раскрасить или наоборот. Понимаете? Я сел на свою койку рядом с мопсом и посмотрел на него как на пришельца, Понимаю. Я поморщился, забыл про проклятую букву, причиняющую боль. Но он выглядел как-то иначе. Собачья дурость в глазах явно уменьшилась. Теперь он скорее стал смешным, добродушным интеллигентом, и прозвище Мобс уже не совсем подходило. А во мне кажется, что эту идею я попытался подобрать необидную формулировку, но он меня опередил. Украли у меня? Мобс, понимающий, грустно улыбнулся. Так улыбаются иногда бывшие алкоголики, которых подозревают в чем то к чему они не имеют отношения, но могли бы и сделать. Мне стало неловко. Просто интересно, не лучшим образом оправдался я. Мне уже гораздо лучше, коротко пояснил Мопс, собирая страницы книги в одну стопку. Но не факт, что я общёл вас вором и в острой фазе. Почему? Ну я же не все книги считаю украденными у меня. Я пытался понять, что общего у книг, которые вы упоминали, но так и не нашел общий признак. Они слишком разные по жанру и по уровню, если можно так сказать даже по объему. мы на секунду отвлеклись на скрип стула. Сержант приступил к процедуре вечернего центрирования. Скоро отбой, торопится. Никакого общего признака нет. Мопс аккуратно положил стопку листов на мою тумбочку и встал с кровати, не забыв поправить примятое одеяло. И в этом-то суть. В отсутствии общего признака, не понял я, в необъяснимости. Вклинился сыч. Мы посмотрели на него, и, кажется, одна и та же мысль посетила и меня, и мопса. Доктор не зря торопился выписывать пациента. Депрессия, может, и прошла, но, судя по благому виду и способности увидеть необъяснимость во всем, пришло что-то другое. Новая идея фикс? Можно и так сказать в данном случае, согласился мопс. Сыч посмотрел на меня с таким возвышенно-благостным видом, что меня едва не передернуло. Они мне просто нравятся, продолжил Мопс. И я не могу объяснить почему. Поймите правильно. Вот, например, ваша книга. Я могу разложить ее на сцены и в каждой конкретной сцене сказать, что работает, а что нет. Могу проанализировать ее с разных точек зрения, могу буквально на буквы разобрать и аргументированно сказать, почему она мне не нравится. Я не говорю, что она хорошая или плохая. Не уверен, что имею право судить такими категориями. Секунду. Я перебил мопса. Я сообразил, что моя книга вам не нравится. Но что конкретно вас сводит с ума в тех произведениях? Мопс сел на свою кровать и задумался. Вообще его речь изменилась. Он перестал тараторить, хотя если говорил больше пары предложений подряд, начинал разгоняться. Думаю, что если бы я мог охватить разумом этот феномен, то вряд ли бы оказался в таком печальном положении, но попробуем. Здесь есть два важных момента. Первый неспособность объяснить свою симпатию, со вторым сложнее. Мопс прервался, как будто не желая снова разгоняться и тараторить. Сержант в это время прекратил борьбу со стулом, подошел к стене и прислонился к ней спиной, внимательно посмотрел на расположение кроватей в палате. Не знаю, знакомо ли вам такое чувство, начал Мопс. Вы смотрите на что-то прекрасное, что-то удивительное, невероятное, непостижимое, кивнул Сыч. «И Это тоже, не стал спорить Мопс. И это вас подавляет. Что-то прекрасно настолько, что вы себя плохо чувствуете. Такое часто испытывают в Ватикане, например. Вы бывали в Ватикане? Нет, ответили мы с Сычом хором. Я был, сказал вдруг сержант. Мы все уставились на него так, будто он признался в том, что он апостол Пётр. По работе смутился сержант. Удивительное место. Мапс теперь выглядел так же вдохновенно, как и сыч недавно. А вот сыч как-то насторожился. Не хочет слушать хвалебные оды католичеству. «Все вокруг тебя великолепно, создано величайшими мастерами. Буквально все вокруг произведения искусства. И это подавляет в какой-то момент. Так уж устроен человек, что мы без остановки сравниваем и оцениваем. Это эволюционная необходимость. Иначе бы мы все вымерли. Но ну и оценка довольно простая: опасный или нет, красивый или нет. Я опаснее, чем он или нет? Я красивее, чем он или нет? И вот в этикание эта привычка может довести до истерики. «Все вокруг красивее, древнее, утончённее, чем ты и созданы людьми, которые умнее, способнее, успешнее и значительнее, чем ты. Получается, что ты тут самое чмо. Мы счём слушали, не перебивая, хотя мобцы явно заносила. Других развлечений все равно нет. Сержант тем временем отслоился от стенки, подошел к ближайшей кровати и чуть подвинул ее. Но я не могу назвать себя большим знатоком живописи или скульптуры, не говоря уж об архитектуре. Моих знаний хватает только на то, чтобы понять, что я бы так не смог никогда. Это если не богом данный талант, то десятилетия титанического напряжения, буквально человеческая жизнь, сконцентрированная в одной точке, десятки лет практики ради одной картины, к примеру. Это подавляет. Да, но все таки понятно, что для меня это недостижимо. С книгами же происходит замыкание. В каком смысле? Не так-то просто это объяснить. Знаете, мне кажется, что я тоже так могу, но не всегда, далеко не всегда. Я разбираю текст, анализирую и понимаю. Вот до такого я бы не додумался, например, или столько сил потратить на подбор слов у Или напротив, вот это слабо, я бы мог лучше. Сюжет хромает, я бы мог подчинить или даже улучшить. Тут все понятно. Но с книгами, которые нравятся мне, необъяснимо. Я как бы сержант подошел к кровати, на которой сидел Мопс, и стал ее аккуратно двигать. Мопс не стал проявлять недовольство или иным образом возмущаться, просто приподнял ноги. Сэтч тоже забрался на свою кровать с ногами, ожидая своей очереди. Очевидно, эта процедура происходила не первый раз и не вызывала ни у кого вопросов. Какой-то удивительный пример общежития каждый занимается своими делами, и остальные никак в них не вмешиваются. Хочется человеку кровати двигать, пусть двигает. Хочется про книги говорить, говорит: "Хорошие ребята, многим на воле стоило бы у них поучиться". Я последовал их примеру и забрался на кровать с ногами. Книги, любовь к которым я не могу объяснить, как будто прорываются сквозь все мои фильтры, понимаете? Мопс продолжил рассказ, а сержант аккуратно подвинул его тапки. «Все должно быть однообразно. «Положа руку на сердце, не могу назвать метро произведением, которым восхищаюсь. Могу разнести его в пух и прах с точки зрения литературы, просто по кирпичикам разобрать, но почему-то не хочу. Вот люблю я ее. какое то тепло надушает нее. Она такая родная, понимаете? И вот с такими книгами меня замыкает. Я не могу однозначно сказать, способен ли я превзойти их авторов или нет. Мог бы написать так же или нет? Как никто не может сказать, может ли он сотворить волшебство или нет. Все хотят надеяться, что да, но невозможно быть уверенным. И это волшебство. Я как будто я хочу, чтобы оно было моим. Забрать его себе, стать его хозяином чтобы оно грело меня, но не поделиться им. "Зачем?" уточнил я и поморщился от боли. "Не уверен, что могу четко отследить свои мотивы в такие моменты, но скорее всего, вы правы". Он усмехнулся, втянул голову в плечи, сгорбился и прошипел. "Моя прелесть". И получилось до ужасного похоже. "Я очень неуверенно и не натурально" посмеялся. Исключительно из вежливости. А чем вы занимаетесь? Поинтересовался сыч. «Ватикан, книги, искусство. Я литературный критик. Идеальная деятельность с учетом вашей особенности, сыронизировал я. Скорее наоборот, выбор профессии был обусловлен этой особенностью, возразил мопс. По крайней мере, мой терапевт так считает. Я склоняюсь к той же версии. А тут-то вы как оказались? Если у вас есть терапевт, то ваша особенность не вчера возникла? Нет, конечно. Лет восемь точно, но в менее острой форме. Ну, я был несколько самонадеян и перестал принимать лекарства. Мне показалось, что я уже вылечился. «Восемь лет. Я покачал головой. Выходите к терапевту, восемь лет. Не все можно вылечить. Иногда нужно просто научиться жить с болезнью и потом постоянно работать с ней. Это как чистка зубов. Они не станут белее от того, что вы водите по ним щеткой, но уж точно прослужит вам дольше. Вообще, как по мне, принять то, что ты не выздоровеешь в обозримом будущем, сложнее всего. Думаю, что если бы мне это удалось, то и лечение протекало бы намного эффективнее. Повисла болезненная тишина, в которой скрип двигаемых сержантом кроватей казался живительной музыкой, что заставляет вас. Я задумался над заменой слова бороться, сражаться. С чем?» — удивился он, с недугом. Вы же говорите, что он неизлечим. Знаете, тут я могу ответить двумя способами: тем, которые я хотел бы принять, и тем, которые, к сожалению, остаётся где-то в глубине меня. Давайте второй. Моя жизнь шире, чем болезнь. Есть вещи, ради которых я готов мириться с этим. Ясно. Ответ показался мне каким-то слащево идиотским Тогда давайте другой вариант. Можно быть против болезни, а можно быть за жизнь, понимаете? «В... «Войне», — усмехнулся я. Ох, я бы предпочел не такую формулировку, конечно, но думаю, суть вы уловили верно. Мопса прямо-таки покорёжил мат, и мне это почему-то доставило удовольствие. Тогда не стоит ли сменить род деятельности, поинтересовался я. Не хотелось бы все таки я занимался этим большую часть жизни. Не только этим, конечно. Я еще и переводчик, но тем не менее, кстати, я удивился, что этот вопрос мне не пришел в голову раньше. А вы издаетесь? Да, конечно. Он так активно закивал головы, что стал похож на игрушечную собачку, амулет для приборной панели. Сборники рецензий в основном и парочка литературных переводов. Нет, я о книгах. Я же говорю, сборник. Нет, я имею в виду романы, рассказы да хоть стихи. Я задумался, почему так много литературных форм с буквами П, «Б», Б. Это какой-то заговор. Повесть, притча, эпопея, биография, баллада, былина, басня, поэма. Нет, Он поджал губы. Почему? Странно, я почти перестал чувствовать боль. Опухоль спадает, наверное. Почему вы считаете, что я этого хочу? Но ну, вы же сами сказали, что все время сравниваете. Могу лучше, могу хуже. Но может, стоит уже попробовать? То, что я могу что-то сделать, вовсе не означает, что я это делать собираюсь. Если вы чего-то делать не собираетесь, это как раз и говорит о том, что вы этого не можете, пожал я плечами. Сыч посмотрел на меня как-то встревожено, как бы прося остановиться. Даже сержант отвлекся от передвигания кровати. «Но это же глупость, на уровне детского сада", возразил мопс. "Если я могу ударить человека, это не значит, что я это сделаю. Это значит, что вы не можете его ударить, и на это есть определенные причины, например, ваши моральные установки не позволяют этого сделать". Софистика. отмел мой аргумент мопс. Не хочу и не могу ни одно и то же. «Не в том случае, если вы даже не пробовали. Вообще у вас странный пример. Зачем говорить о возможности ударить человека, если вы не хотите этого сделать? Что вообще заставило избрать этот пример? Почему не сказать: "Могу написать диссертацию по сопромату, но не хочу"? Не думаю, что человек вообще может обсуждать что-то, лежащее вне плоскости его желаний. Это просто теоретический пример. Ну и кого бы вы хотели ударить? Интересно, усмехнулся я. Давайте сменим тему, предложил Сыч, но был проигнорирован. Это некорректный вопрос, надул Тимопс. А о чем бы вы хотели написать книгу? продолжал я. Ни о чем». Это уже сделал Пелевин, но думаю, у вас могло бы получиться. Мне кажется, вы достаточно эрудированы. Мопс завис на секунду, потом до него дошло. Я имел в виду не это. Я не собираюсь писать книгу. Это я заметил, хотя и хотите. Да что вы за человек? Мопс яростно взмахнул руками и закатил глаза. И даже довольно красивый конфликт вырисовывается. Литературный критик, который может проанализировать и разложить на составляющую любую книгу, не может написать книгу сам. Это постепенно сводит его с ума. Я задумался, нужно чуть меньше очевидности и больше банальной остроты на старте. Нет, он не сходит с ума, он узнает, что у него рак. Жить ему осталось полгода. Он бросает все и уезжает на море, решает предпринять хотя бы одну, но решительную попытку. Плевать ведь, если получится херня, чьё-то осуждение вряд ли может тронуть того, кто одной ногой в могиле. Но вы Ничего не получается. Есть всё необходимое: понимание теории, обширный жизненный опыт, техника, отточенная написанием рецензий и эссе. Но что-то не работает. Время идёт, рак медленно убивает критика, но он не может написать ни слова. И вот однажды он понимает: тут надо будет придумать, как к нему приходит эта мысль, но сейчас просто возьмём за аксиомов сам факт понимания, что он никогда не напишет книгу. Всю жизнь он себе врал, что он мог бы быть творцом, что он талантлив, что ему есть чем поделиться с миром, но где-то в глубине души знал, что на самом деле внутри него пустота, там просто ничего нет. И как бы это ни было парадоксально, рак призван заполнить эту ненавистную пустоту, хотя бы так. чудовищной опухолью И только когда он осознаёт, что за усталостью, болью, душевной и физической пустота, когда он признаёт её существование и находит в себе силы с ней соприкоснуться, он понимает, что значит быть писателем, что эта пустота и есть источник всего творчества, что оттуда черпается всё прекрасное и отвратительное, все шедевры и посредственные работы. Что быть писателем Значит, уметь соединиться с этой пустотой, как бы ни было страшно. Ну и потом, конечно, пишет книгу. И ремиссия, конечно. Пустоту ведь больше не надо заполнять. Хэппи-энд. В палате, оказывается, уцарилась тишина. Даже сержант перестал скрипеть. Стоял и смотрел на меня, нахмурившись и скрестив руки на груди. Сыч тоже уставился на меня со странным выражением лица. Как будто никак не мог определиться, что ему испытывать: жалость или что-то возвышенное, мопс скривился и лег на спину, закинув руку за голову. Что? спросил я у всех сразу, не очень понимая, что именно имею в виду. Банальная чушь, ответил мопс и прикрыл глаза. Я мог бы написать лучше. Что-то в его тоне не позволило мне снова поддеть его. Судя по всему, я попал туда куда совсем не целился. Неужели у него действительно рак? Нет, не может быть, что он тут-то делает. Он ведь наверняка должен какую-нибудь химиотерапию проходить или как там лечит рак. А вы много книг написали, спросил Сыч, очевидно, не выдержав тишины, если не сказать, пустоты. 10 тонн точно. А чего он ожидал, интересно? Идиотский вопрос, идиотский ответ. Если по совокупным тиражам считать. Сержант одобрительно похлопал, то ли ему понравилась шутка, то ли точность ответа. "Я не это имел в виду", улыбнулся сыч. "Но «Ну и намек ваш понял. Может, расскажете о своих книгах? Если писатель говорит за свои книги, получается неловкая ерунда". Я открыл тумбочку, достал оттуда книгу и протянул ее сычу. "Должно быть наоборот. Да и в целом это, наверное, самый избегаемый писателями вопрос. Почему?" Ситч покрутил в руках том Сато, пытаясь понять, что изображено на обложке. Кроме того, что это звучит как просьба станцевать фильм, которого собеседник не видел, а у меня есть пример. Я прямо-таки обрадовался пришедшему в голову сравнению. Вы когда-нибудь слышали такой вопрос? Ты кто по жизни? Ситч открыл книгу, прочел дарственную надпись и посмотрел на меня удивленно. Вам подписали и подарили вашу же книгу? Да. Потом объясню. Так что слышали такой вопрос? Да, приходилось. И что надо на него отвечать? Сыч пожал плечами, чего и следовало ожидать, но внезапно ответ нашелся у сержанта. Человек божий, обтянутый кожей. Я едва не рассмеялся. Сыч, же удивленно уставился на сержанта. Он не хотел вас задеть. Просто такая присказка действительно распространена. Я догадался, соврал Сыч А что надо отвечать на самом деле? Да ничего. Нет тут правильного ответа. Нужно жить так, чтобы этот вопрос не задавали. Если задали, значит уже что-то пошло не так. И в случае с писателями надо писать так, чтобы не спрашивали. Сыч закрыл книгу и положил на свою тумбочку. Я почитаю, если вы не против. Думаю, да, не против. Почитайте. Сержант добрался до моей кровати, стал аккуратно ее сдвигать, в вкачтя ориентиры, используя уже выровненную кровать напротив. Я не возражал. "И что пошло не так?" спросил он меня, не отвлекаясь от процесса. А? Не понял я. Но ну, вопрос-то о чем вы пишете задан. Что пошло не так? Ну, значит, не могу писать так, чтобы не спрашивали, хоть и хочу. Что поделать? Я покосился на мопса. Он так и лежал, не меняя позы, возможно, задремал. А сюда вы попали, чтобы написать книгу про психушку, да? спросил сыч. Да. Не помню, чтобы обсуждал это с кем-то из присутствующих. Хотя слухи в таких местах распространяются чертовски быстро. И как продвигается работа? Не без трудностей, технических в основном. Хотя концепция несколько поменялась. Но такое бывает в процессе работы. Что вы имеете в виду? Сначала я хотел писать о том, как писатель ложится в дурку и не может в итоге выбраться, а теперь думаю, стоит повернуть все немного иначе. Он может выбраться, но понимает, что реально болен, и через литературу пересобирает свое прошлое, чтобы исцелиться. И я вдруг задумался: мысленно перенёс точку сборки на уровень выше а если бы я был героем книги то что бы происходило как бы работала основная сюжетная линия какие скрытые мотивы мной руководили бы я прокрутил в голове все самые значимые события последних дней всё более-менее понятно кроме одного конфликтующим для чего зачем он нужен на что работает Нет, есть еще и приступ в туалете, приветший к тому, что героя таскали по отделению. И почему-то мне кажется, что все это из одной оперы. Цель героя выйти из дурки, Все, что для этого нужно подождать назначенного срока, не влипая в неприятности. Что он делает? Дает по морде психу, который, вероятно, не совсем понимает, что происходит, а когда это подозрительно легко сходит ему с рук, устраивает еще более масштабный типиш, который даже заведующий игнорировать не может. Будь это книга, я бы сказал, что либо автор идиот, либо у героя совсем другой мотив. Он не собирается выходить из дурки, судя по происходящему. Он делает все возможное, чтобы остаться. Но почему это намерение скрыто? Я понял, что завис и посмотрел на Сыча. Тот, видимо, догадался, что я углубился в свои мысли и не стал меня тормошить. Чем хороша психушка, так это отсутствием ожиданий и незначительностью, если не сказать полным игнорированием социальных ритуалов. Вот, например, сейчас собеседник со мной говорил, но никакого логичного вывода в конце нашего разговора не ожидал. Его целью не было получить ответ на свой вопрос. Он говорил, потому что хотел и мог. Когда я ушел в себя, он просто замолчал и не обиделся, не стал докапываться до меня, требуя завершить беседу как положено. Нет, просто взялся за книгу и стал читать. И в наших отношениях ничего не изменилось. Я лег на кровать и вернулся к своим мыслям. Итак, я герой книги, и мой персонаж не хочет выходить из дурки, но не говорит об этом вслух. Почему? Не хочет принять, что болен не может признаться, что ему нужна помощь, нос незашедшее на меня недавно озарение исчерпало себя. Абстрагироваться от самого себя не получалось. Кроме того, меня стало затягивать в книгу. Я заботливо перенес эту экспозицию на Андрея и стал смотреть, как он ведет себя в несколько изменившихся обстоятельствах. К сожалению, я не мог записать то, что получалось, но это подождет. На самом деле, бумага это последний этап. Я знаю все свои книги наизусть. Я сформулировал первое предложение и заучил. Добавил к нему второе и заучил оба, потом третье. В процессе от них отваливалось что-то лишнее это нормально. Это даже хорошо.